От вторника и до субботы Одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! Семь тысяч верст, одна стрела! И ласточки, когда летели в Египет водяным путем, Четыре дня они висели не зачерпнув воды крылом